Глава тридцать первая. Я мчусь вслед за шелкопрядом по коридорам подземного комплекса, измазанным кровью и пестрящим следами ожогов от плазмы. Не отстают от меня и товарищи, потому что все мы прекрасно понимаем, на но панажовщину по нужно приходить с пистолетом. Во время дележки трофеев я как-то упустил из вида ту каменную тварь, думая больше о предстоящем выступлении. А ее, оказывается, пытаются умыкнуть у нас прямо из-под носа. Какого черта этот старый хрыч лезет к моим игрушкам? Решил провернуть суицид через стрелка? Мы врываемся в лабораторию где застаем троих африканцев возле тела монстра. Они как раз с матами и кряхтением грузят безжизненное чудовище на антиграф-платформу, парящую над полом. «И куда это вы направляетесь, друзья?» Невозмутимо интересуюсь я. Голос эхом прокатывается по залу, заставляя львов подскочить. Они непроизвольно разжимают хватку, отчего каменная туша падает на ногу одному из грузчиков. Тот своим воем начинает прыгать на месте, вцепившись в покалеченную ступню. «Аккуратнее», — добродушно предупреждаю я. «Технику безопасности никто не отменял. Да и защитных касок на вас не видно. Сейчас ограничимся штрафом. Впредь?» «Будьте осторожнее!» Мэт издает смешок. «Какого?» Раздается сзади знакомый голос. «И ты здесь! Прочь с дороги, мальчишка!» Расталкивая нас, в помещение протискивается Бакари. «Дедуль!» — окликаю его я. «А ты в курсе, что твои ретивые пчелки тащат в уле чужое добро?» «Пожужи им, чтобы медленно отошли от моего законного трофея!» Он оборачивается ко мне, и в его взгляде мелькает неприкрытое раздражение. «Законный! Ты его не собрал вовремя, так что теперь он принадлежит тому, кто первым его нашел!» Последнюю фразу сопровождает стук трости о плиты. «Похоже, дед забыл принять свои таблетки», — вздыхает Гидеон. Мэт, как некрасиво! Мягко журю его я. Проявляй уважение к старости. Если у него началось слабоумие, это еще не повод глумиться над уважаемым членом общества». Этот африканский стахановец восемьдесят лет не для того козлов ритуальным ножом кромсал, чтобы какой-то щегол над ним смеялся. Потупив глаза и шаркая ножкой, пиромант отвечает. «Понял, понял. Глумиться вслух не буду, только про себя». Тай вскрывает одной рукой банку пива, что еще больше переводит ситуацию в какой-то фарс. «Да я!» Тикалош задыхается от ярости. «Я вас! Пошли вон отсюда!» «Не ори так, дедуль. Сердце же прихватит, а у меня нитроглицерина с собой нет. Есть, правда, иное лекарство, и я стреляю глазами в направлении кобуры». Но оно принимается интракраниально. Хватит всего одной дозы. «Как-как?» — с любопытством уточняя Тамиш. Через мозг сухо отвечает Ребекка. «Откуда слов-то таких набрался?» — с уважением косится на меня мэт «Книжки читаю и тебе рекомендую». Пока мы вяло переругиваемся, фигуру бакаря охватывает темная дымка. Морщинистое лицо искажает гримаса ярости. «Ты уверен, что хочешь разыграть эту карту?» Глядя в глаза старику, спрашиваю я. «Если да, что мне передать твоим родным?» Осквернитель буравит меня тяжелым взглядом. Его пальцы подрагивают, как от спазмов. Но старый лис понимает. Еще одно движение, и прольется кровь. Учитывая, что меня сопровождают три кваза, рейтингом не уступающие африканцу, а его собственное подкрепление едва перевалило за семь сотен, исход очевиден. Уверен, он еще и налогами обложил их по самое горло, в результате чего лидер шустро развивается, а остальные стагнируют. Я едва заметно усмехаюсь. «Думаю, тебе лучше уйти» пока только один из нас потерял лицо. Глава Золотых Львов явно бесится от собственного бессилия. «Проклятие!» — шипит он. «Забирай свою дохлятину, недоносок! Но мы еще поговорим!» Старик презрительно сплевывает и делает знак своим людям бросить тело монстра. Те неохотно подчиняются, кидая в меня угрюмые взгляды. Я всегда открыт для разговора. Спроси любого. Машу им рукой на прощание. Бакари что-то цедит себе под нос и выходит из лаборатории. Его люди плетутся следом, таращась из подлобья лобья. Я постукиваю пальцами по рукояти револьвера, Готовый при малейшей угрозе обратить этих гиен в бегство. Наконец, все покидают помещение. Ситуация исчерпана, но внутри меня до сих пор тлеет уголек презрения. Падальщики они есть, а вовсе не львы. Грязные стервятники, попытавшиеся стянуть чужое. Ничему их жизнь не учит. Я бы предпочел пристрелить Бакарий сейчас и навсегда закрыть этот вопрос. Но он все еще лидер одного из влиятельнейших кланов планеты. Его убийство на саммите вызовет политический скандал и поставит меня в невыгодное положение в глазах других фракций. Более того, все мы подписали договор о ненападении и гарантиях безопасности остальным участникам. Это соглашение контролируется сопряжением За нарушением последуют серьезные санкции Придется сдержать свой пыл и найти иные способы наказать упыря Тем более у меня есть куда более важные дела сейчас Однако рано или поздно мне представится шанс И я его не упущу Шустрый осмотр Баэзида приносит свои плоды. Содержит восемьсот восемьдесят единиц арканы. Способность – обсидиановые шипы. Требует – мощность – Б, стойкость – Б, интеллект – Б, резонанс – Б, интенсивность – Б. Активная – расходует – 2100 в скобках 210 единиц арканы, ступень Б. Шанс отторжения 37%. С помощью арканы вы создаете на собственном теле обсидиановые шипы и стреляете ими на расстояние до 20 метров. С умеренной вероятностью эта атака приобретет аспект разложения Заставляющего шипы распадаться прямо внутри раны, отравляя кровь. Вы получаете возможность направлять способность сектором в размере 90 градусов вокруг себя. Собираю аркану, а способность вытягиваю экстрактором. Учитывая, что ею обладало насквозь каменное существо, уверен, владение геомантией значительно усилит эту атаку так же, как аэрокинез усиливает мои струны пустоты. Стоит ускорить прокачку Алланы. Нам не помешает еще один мощный элементальщик». «Бакари психически неуравновешен», замечает Девора, когда мы покидаем бункер. «Чем больше ты будешь его задирать, тем выше шанс, что это спровоцирует его нападение». Даже если оно пойдет во вред ему самому или его клану. То, что у него фляга свистит, я уже понял. Не знаю, заметила ты во время боя или нет, но с ним была одна девушка, Амара Кимани. Ее убили к а этот старый хрыч перешагнул через нее, как через грязную половую тряпку. Брезгливо! и с пренебрежением. Он не ценит жизни своих ближайших союзников. Абсолютно. Тай молчаливо кивает и протягивает мне свой любимый напиток. Приняв с благодарностью, отпиваю и размышляю о том, что Арианель снова оказалась права. На каждого адекватного человека сопряжение вынесло наверх, как грязную пену, парочку моральных уродов. Прямо сейчас у них есть отличный шанс закрепиться так, что потом их уже не сковырнешь. Придётся резать по-живому. Мы двигаемся по Адельбадену в направлении телепортариума, когда дорогу нам заступает телохранительница китайской императрицы. Думал, все царские особы уже свалили? Но, очевидно, кто-то решил задержаться. Мэй изображает полупоклон и делает приглашающий жест рукой. «Я не чувствую исходящей от нее агрессии», молчит и инстинктивная бдительность. «Ну, пошли, коль не шутишь», — усмехаюсь я. «Говорила мне мама, что девушки будут сами на шею вешаться. Но чтоб настолько!» Азиатка едва уловимо закатывает глаза. Через две минуты мы подходим к зданию, мало пострадавшему в ходе атаки к Силари. Снаружи дежурят несколько бойцов, а внутри, на кушетке, элегантно скрестив ноги, меня дожидается сама Юйлань Цин. «Егерь», — она ведет ладонью, «присаживайтесь. Прошу прощения за беспокойство». Я хотела побеседовать до саммита, но, увы, не получилось. Голос у нее ровный, но если сфокусироваться, можно уловить напряжение, усталость и тревогу. К всем нам пошатали нервишки. Прижав сложенные вместе ладони к губам, императрица ненадолго замолкает, собираясь с мыслями. Я беспокоюсь о действиях, «Небесных драконов», — наконец произносит она. И «Их новый лидер кажется мне чересчур амбициозным и агрессивным. Я опасаюсь, что он затаил обиду в ответ на ваши действия и может попытаться нарушить хрупкое перемирие с вашим кланом». «То есть с первого раза они не поняли?» — вздыхаю я. Вы убили прошлого лидера и многих офицеров. Шэнь Гао нужно доказать, что он способен смыть полученные оскорбления и вести за собой людей. Его авторитет находится в шатком положении. Лучший способ это исправить — отомстить врагам клана. «Благодарю за предостережение. Вкладываю тепло в голос». Мы будем бдительны. Любопытство берет вверх, и я уточняю. Все же, почему вы решили предупредить меня? Просто логика диктует, что вам имеет смысл поддержать соотечественников. Императрица улыбается одними уголками губ. Потому что в нынешней ситуации я не ставлю на хромую лошадь. «Дружеские отношения с вашим кланом куда ценнее для меня, чем благосклонность тех, кто даже не признает моей власти. Возможно, после очередной смены руководства драконы вспомнят, чья воля управляет нашей империей». «Мы обмениваемся понимающими взглядами. Поблагодарив ее за откровенность, прощаюсь» и вскоре мы отправляемся домой. Во Фритаун прибываем уже после заката и разбредаемся по своим делам. Выйдя из душа, посвежевший и практически бодрый, с удивлением обнаруживаю Гаргону, сидящую в одном из кресел посреди моей комнаты. Она придвинула к себе журнальный столик и методично чистит свои револьверы. Тусклый светильник отбрасывает причудливые тени на ее сосредоточенное лицо. Сев в соседнее кресло, ничего не говорю. И жду. Некоторое время мы проводим в молчании под негромкий скрип металла и шуршание чистящих инструментов в оружейном стволе. Наконец, Арианель говорит, не глядя на меня. «Заметила?» «В бою ты часто подставляешься под удары. Тот бездарь с метательным ножом не должен был по тебе попасть с твоей-то скоростью. Контролируй обстановку даже в полнейшем хаосе и следи за ногами, партнер, иначе однажды оступишься». искоса смотрю на нее». «Похоже, мы немного ушли от «ты шарлатан» и я вышибу тебе мозги». «Спасибо, постараюсь», — фразу сопровождает кивок. Горгона фыркает. «Постараешься. Либо ты делаешь, либо нет. Полумеры на поле боя недопустимы». Она вытирает маслянистые желобки внутри ствола и продолжает. Стрелки Гелиада дали немало клятв. В числе прочего, защищать невинных. Ваш поход на север — благородное начинание. Ты поступил правильно, что убедил остальных присоединиться к тебе. Почему? Что? Почему? Почему ты решил заняться проблемами далеких форпостов? Внимательно смотрит на меня Арианель. «Потому что те монстры угрожают всей планете, а я — один из тех неудачников, что живет на ней!» Усмешка пробегает по моему лицу. «И все?» «Потому что могу. Знаешь, как был основан Уайтклэй?» «Не дожидаясь ответа, продолжаю». На комис пыталась убедить меня помочь людям, которых захватили в заложники жившие там твари. Вриллы, возможно, ты слышала о них. Я не хотел в это все влезать, но Валис выдал мне задание, пообещав револьвер. Тогда я согласился. И что в итоге? Револьвер тот мне давно уже не нужен, зато люди, которых мы вытащили из пещеры, До сих пор живы. Если бы я отказался, их история на этом бы оборвалась. Робин, Зак, быть может, Шелли и Кертис. Жуки сожрали бы их всех. Одно единственное решение и столько последствий. Я не хотел вмешиваться, но я мог это сделать. И сделал. Пожимаю плечами. Горгона смотрит на меня испытующе. «А ты готов защищать этот город и людей и в нем ценой своей крови? Идти ради них до конца!» «Ты была там, когда я в одиночку дрался с Майклом, пытаясь спасти Нако и Мэтта?» «Отряд! Друзья!» «Жизни, соединенные узами судьбы, все вы — часть одного целого. Я говорю о чужаках». Я задумываюсь, готов ли ради Тая и остальных без колебаний, ради незнакомых мне людей. Я уже это делал неоднократно. Этот город дважды подвергался нападению. Мы дрались за него. Соседний сектор, мы освободили его. «У тебя были собственные мотивы», спокойно возражает она. «Ты оказался в выигрыше. Я говорю о риске и жертве, которая не принесет тебе ничего, потому что ты не можешь поступить иначе, потому что твоя природа...» «Не позволит закрыть глаза!» Я молчу, анализируя себя и вспоминаю занесенную снегом деревню на краю света. «Да, об этом тебе расскажет Алана, если захочет». Горгона едва заметно кивает и возвращается к чистке оружия. Наш разговор прерывает входящий звонок. Имя мне незнакомо, Но я отвечаю, и перед глазами разворачивается портрет неизвестного пришельца».